Глава 1 Первым об открытии Америки русскому читателю рассказал Максим Грек. Одним из сотрудников его был русский писатель и посол Дмитрий Герасимов. Этот вдохновенный человек переводил песнь песней и церковные книги. Его видели в Риме, в русских монастырских библиотеках, в покоях европейских космографов. Дмитрий Герасимов первым сообщил в Европе о северной стране Югории. Он рассказал Паулу Чентурионе и Павлу Иовию о чудесах Снежной Московии, о вероятном пути в Китай и Индию через Ледовитое море. В Европе, точнее в Италии, Дмитрий Герасимов был в 1525 году, Через пять лет после того времени, когда слово «Америка» впервые появилось на всемирной карте. И именно в то время европейские географы начали бредить странами к северо-востоку от Москвы. Сведения о северных странах были принесены в Европу русскими путешественниками, послами. Современник Дмитрия Герасимова, московский диак Григорий Истома, Еще в 1496 году совершил морской поход в Скандинавию. Его путь лежал через Новгород, устье Северной Двины и Северные моря. Сам Дмитрий Герасимов бывал в скандинавских странах трижды, совершая каждый раз путь морем. Из этого можно заключить, что западный участок Северного морского пути был хорошо знаком русским мореходам, во времена Христофора Колумба и Себастьяна Каботы. Северные страны хорошо знал и Власий, посольский толмач, исколесивший мир от Белого моря до Испании. Вскоре после того, как Христофор Колумб, в то время еще безвестный ловец Трески, побывал к северу от Исландии, в Рим пришло знаменательное известие о том, что русские открыли в северных странах остров величиною больше Крита. Этот остров может быть Новой Землей или даже Шпицбергеном. Вскоре после этого распространяется весть об открытии русскими Устья-Аби. Наши предки знали о великих открытиях европейских мореходов, и впервые вести о походах Колумба и Магеллана, без сомнения, были получены русскими людьми непосредственно в странах Европы. Дмитрий Герасимов еще в 1493 году был в Италии, где он общался с римским книгохранителем Иаковом. Именно в то время в Риме и Милане ходило по рукам переведенное на латинский язык письмо Христофора Колумба, содержавшее первые сведения об открытии нового света. «Поражает быстрота, с которой наши предки узнали и об открытии Магеллана». Уже при дворе Василия Третьего появилась рукопись о Малукицких островах и иных многих дивных, их же новейшее плавание костеланов, рекши испанских. «Возвратился есть в днях сих един от пяти корабль, он их», — повествует рукопись. Она была составлена Максимилианом Трансильваном, как указал безвестный русский переводчик, может быть, Толмач Василий. Речь идет о Максимилиане Трансселиванском, секретаре Карла V, повелителя Германской империи и короля Испании. Карл V снаряжал Магеллана в поход. Королевский секретарь первым поведал миру о возвращении спутников Магеллана в письме к одному кардиналу, и это письмо, изданное в Кёльне, было немедленно переведено московскими толмачами. Но это еще не все. Проследив за путешествиями московских послов при Василии Третьем, мы узнаем, что вскоре после того, как корабль «Виктория» бросил якорь в порту Севильи, ко двору короля испанского прибыли гости из Москвы. В составе посольства был пытливый толмач Власий. Он и посол Иван Засекин Ярославский были могли видеться со спутниками Магеллана. Следовательно, все сведения о первом путешествии вокруг света наши предки получили из первоисточника. Дмитрий Герасимов в своем гениальном провидении первым высказал миру мечту о достижении пряных островов и Китая северным морским путем. В Риме в 1525 году Он говорил Павлу и Иовию, что в древности китайцы плавали не только в Индию, но и в Золотой Херсонес, Малакку, куда они привозили соболь и меха. Где же китайцы брали соболей, как не на берегах холодного Скифского моря? Значит, Китай лежит где-то неподалеку от Скифских берегов? Мечта Герасимова, известие о плавании из Томы, Нашли отклик у Себастьяна Каботы. Через два года после выхода в свет книги Павла Иовия два корабля из Бристоля отправляются в поход к берегам северной Тартарии. Мореходы стремятся к Китаю и Золотому Херсонесу. Вскоре рождается загадочный пролив Аниан, неизбежный спутник не менее сказочного мыса Табин, средневековых земляписаний. Древний римский географ Помпоний Мелла говорил, что путь через Северный океан приводит в Восточное море, мимо земли, обращенной к востоку. За этой землей, за неизвестными странами и областями, возвышается гора Табин. Она стоит у моря. Табин сделался призрачным, но все же путеводным маяком на пути в пряные страны. Дмитрий Герасимов мог еще быть жив, когда на картах мира появился пролив Аниан, и у космографов мира родилась догадка о том, что этим проливом можно пройти к берегам Америки, Китая, что Аниан — страж морского пути в Индию и к пряным островам. Северная Двина, Печора... Опь, вскоре стали известны на берегах Тибра, Темзы, Сены. В 16 веке в Вене знали о народах в лесах на берегу Ледовитого моря. Появились удивительные географические карты со сказочными рисунками. На Дунае и Рейне говорили о золотой бабе в Усть-Яби, о ледяном лукоморье. Были рассказы о неведомых зауральских крепостях и грустини и Серпоновой, о лесах, где гнездятся белые соколы и кречты. За всем этим, за соколиными лесами, за странами снегов, за Лукоморьем и неведомым мысом Табин лежали Индия и Китай. Невольное соперничество руководило этими древними писателями. Мартин Бельский — поведал миру баснословные рассказы о жителях Америки. Неизвестный русский землепроходец и грамотей сочинил слово «о человечах, незнаемых в восточной стране». Но во всех этих легендах было какое-то зерно истины. Западные писатели, руководствуясь показаниями русских людей того времени, говорили о теплом море заобью. Рамузио, издатель Марку Полу, открывал обширный пролив Хейнан с островами, где залегали золото и серебряные руды. Спустя четыре года после того, как над Северной Двиной выросли деревянные частоколы Архангельска, мореход Мальдонадо сообщил, что он якобы посетил воды пролива, разделяющего два великих материка — Азию и Америку. Мальдонадо помещал этот пролив аниан, под 60 градусом северной широты. Испанец уверял, что Аниан, он видел во время своего похода к северному полюсу. На американском берегу Аниана, писал Мальдонадо, расположен огромный порт, в котором могут поместиться до 500 кораблей. Мальдонадо якобы пробыл в порт Аниане почти три месяца и своими глазами видел корабль с грузом китайских товаров, который плыл в В Архангельск. Анянский пролив помещал на своей карте Яков Гастальди в 1562 году. Через четыре года после Гастальди венецианские космографы снова грезили сказочными берегами Аняна. Великий нидерландец Герард Меркатор, патриарх космографов, в 1569 году обозначил пролив Аниан на своей карте. В год смерти Аники Строганова европейские географы много говорили о новом атласе Абрагама Ортелия. Атлас назывался «Зрелище Вселенной». В нем была помещена первая печатная карта России. На карту также был нанесен пролив Аниан Фреттум. Лет через пять после выпуска карты Ортелия французский географ Андре Теве, трудившийся над переработкой космографии Себастьяна Мюнстера, писал «Страны, расположенные ниже, ближе к Америке, гораздо холоднее. Ими владеют вышеупомянутые московиты». Теве прямо говорил о соседстве Московии с Америкой. Через два года первые русские удальцы и перешли каменный пояс — Урал. Прошел еще год, и пфальцграф Георг Ганс отправил письмо к гроссмейстеру немецкого ордена Генриху фон Бобенгаузену. «Из-за можно проплыть в Америку», — писал пфальцграф. Письмо, начертанное его рукой, до последних лет хранилась в Государственном секретном архиве Берлина. Георг Ганс уверял, что путь из Аби к Америке равен пути, который можно проделать, отправившись в Америку из Испании. Ермак принял первую битву при Бабасане. В тот год к знаменитому Герарду Меркатору, выдающемуся географу, строителю глобуса и автору многих карт, Прибыл гость из Московии с берегов быстрой Вычегды. Это был Оливер Брюнель, строгановский мореход, замысливший в соле Вычегодской поход северными морями в Китай. Спустя 200 лет в сугробах Илимского острога, при свете мерцающего пламени одинокой свечи, Александр Радищев писал свои заметки по истории Сибири. У Радищева я нашел поразившие меня строчки. В них сказано, что Иван Грозный дал Строгановым грамоты на земли России, не принадлежащие, сперва поками и Чусовой, потом по Тоболу, Иртышу и даже Аби, так как давали грамоты на Америку и прочее. В 16 веке некоторые из европейских мореходов побывали у северо-западного побережья Америки. Но тайные Аняны или другого пролива между материками Азии и Америки решить не смогли. Вопрос этот продолжал мучить умы многих пытливых людей того времени. Исаак Масса в Амстердаме в 1612 году писал, что Америка соединяется около Китая с какой-нибудь из трех частей Старого Мира. Но не блистательным европейским капитанам, не ученым географам удалось открыть пролив между Старым и Новым светом. Пока скрипели гусиные перья, пока шелестели свитки чертежей с латинскими названиями и причудливыми рисунками, «Устюжские», «Сольвачегодские», «Вологодские мужики», «Сибирские дети боярские», «Гулящие люди», «Казаки», плыли по сибирским рекам, проходили через лесные дебри, переваливали горы. Они строили города, остроги, землепроходцы открывали одну за другой большие реки, с каждым шагом сокращая свой путь к новому свету, о котором они тогда еще и не слышали. И эти походы превращались тоже в сказку. Перечитайте сказания географов Европы того времени. Вы найдете там описание японцев, присутствующих на Перу у Дмитрия Самозванца, необычайных японцев, живущих около Индии и Ледовитого моря, платящих дань своему царю московскому. Значит, так далеко достигнула русская рука, превратившая полярных японцев в данников Москвы. Великий Джон Мильтон живет необычайными видениями. Он описывает подвиги русских удальцов в Сибири, которые идут на северо-восток, открывают неведомую реку и слышат дивный гул медных колоколов, видят вдалеке корабли, приплывшие из Индии или Китая. А дальше — вечно теплое море, раскаленные венцы огнедышащих гор. Разве в этом видении Мильтона трудно узнать Тихий океан? В то время Семён Дежнев скитался с отрядами русских удальцов из Якутского строга по новым землям, приводил в покорство князца Сахея. Василий Поярков, Ерофей Хабаров, Михаил Стадухин, Иван Москвитин, Семён Шелковников — все они в те годы жили в Якутске и оттуда выходили на свои подвиги. Именно тогда русские люди узнали о чукчах, о таинственном новом свете, куда проникают чукчи. Семейка Дежнев бестрепетно вышел на своем коче под кожаным парусом на восток из устья Колымы и, сам не ведая того, достиг пролива между двумя материками. Он прошел пролив по всей его длине. Зоркими своими глазами он должен был разглядеть белые, похожие на зубы чудовища берега Америки, аляски нового света. Так именно видна аляска с берега Наухана, самого края Чотской землицы. Всем известно, что трогательное описание дежнневского подвига и носило меня семейку по морю после покрова Богородицы всюду неволю, и выбросила на берег в передний конец за Анандыр реку и так далее, много лет пролежала в столпе архивной избы. Мало ли сообщений, подобно Дежнёвскому, погибло в наших архивах или сотню-другую лет пролежало в них без достаточного изучения? За примерами ходить недалеко. Лишь в последние годы увидела свет описание о чукотской земле где он и имеется описание это было закончено около 1742 года автор его яков линданау участник многих походов по северо-востоку сибири ветеринарный прапорщик линданау едва не дожил до 100 лет в радищевские времена он жил в убогой хижине на берегу ручья оса близ иркутска Без сомнения, он имел богатый личный архив, в котором были собраны описания и карты областей Сибири и смежных с ней стран. В 1794 году Линденау погиб в пламени. Во время пожара погибли все записки, чертежи и планы престарелого исследователя. До нас дошло его описание о Чукотской земле. В нём содержится удивительные сообщения, которому надо придать исключительное значение. Линденау говорит о большой земле к востоку от Чукотки. И они, чукчи, от своих жилищ на ту землю ходят байдарами и с той земли привозят посуду деревянную, подобно русской посуде. И по разглагольствованию тех чукч Имеется через русских людей известие доподлинно так, что якобы купецким людям, двенадцатью кочами, минувших лет за семьдесят или более, 1672 год, колымскому среднему зимовью, где прежде Ермонга бывала, для торгу пошедших и от сильных морских погод друг от друга разбредшихся, Иные в Камчатку проплыли, а иные к тому острову, который Большой Землею называется, пристали. И тамо с жительствующими народами совокупившиеся у них поженились и расплодились. Остров Большая Земля, Аляска Около 1672 года семён Дежнев был еще жив. Кто знает, кем были эти первые русские поселенцы большой земли, впервые связавшие свою судьбу с туземцами Аляски. Можно только сожалеть, что этим совершенно исключительным сообщением Якова Линданау никто из наших исследователей почти не занимался. Изучая историю деятельности Семёна Дежнёва и его товарищей, Я нашел свидетельство о том, что пролив между Азией и Америкой был при жизни Дежнёва пройден с востока на запад. Известно, что, живя в основанном им Анадырском остроге, Семён Дежнёв в 1653 году усиленно разведывал через поморя на состояние льдов между устьем реки Анадырь и большим каменным носом. Советчики сказали Дежнёву, что лёд от берегов в море относят далеко не каждый год. Дежнёв должен был сокрушаться, ибо он приготовил уже лиственничные кочи, добыл кое-какую снасть. Он не решился плыть тогда на Колыму вокруг Чукотского полуострова только потому, что паруса и якоря были признаны недостаточно надёжными. Но почему Дежнёв должен был оставить навсегда своё намерение плыть морем на Колыму? Передо мной лежит донесение торгового человека Никиты Агапитова-Малахова, Агапитова, из Жиганского Зимовья. Оно относится к 1657 году. Малахов пишет о том, что служилые люди у него пропились варь. В числе этих людей он называет Федота Витошку и Евсея Павлова. Оба они в то время служили у Дежнева в Анадарском остроге и участвовали в добыче моржовой кости на знаменитой отмеле близ устья Анадаря. Великолепный Федот Витошка в красной шапке с соборьем околышем пропил у Малахова-Агапитова 9 пудов моржовой кости анадорской добычи. Дело вовсе не в размерах разгула Витошки, а в том, каким именно путем он попал в Жиганск. Дорога с Анадыря на Колыму и Якутск сухим путем пролегала через Камень, Анюй, Нижнеколымск, Индигирку, Яну и Алдан. Жиганск стоял вдалеке от этой дороги, и расположенный северо-западнее Якутска служил местом досмотра судов, идущих с моря вверх полени. В Жиганске взимались таможенные пошлины. Сухого пути с Яны в Жиганск тогда и в помине не было. Это вполне достоверно известно из челобитной казачьего десятника Михаила Колесова, написанной в 1678 году. В ней он сообщал, что Волок с Яны в Жиганск лишь недавно был открыт им, Колесовым. Остается только одно. Костяная казна Санадыря была доставлена в 1657 году морем и рекой Леной. Для этого Витошке и другим дежневцам пришлось пройти пролив между Азией и Америкой, обогнуть Чукотский полуостров и проплыть морем до устья Лены. Более подробно Обо всем этом рассказано в моей повести «Подвиг семёна Дежнёва». Ясно одно. Все старые сведения о Дежнёве и его сподвижниках нуждаются сейчас в пересмотре. Можно предполагать, например, что ни один Федот Витошко при жизни Дежнёва плавал через пролив между Америкой и Азией в Усть-Елены. Есть данные о том, что этот путь был сведан и знаменитым открывателем Василием Бугром, Юрием Селивестровым, Анисимом Костроминым, Никитой Семеновым и другими первообитателями Острога на Анадыре.